Глава 13. Вместе. Молния. Ближе остальных стихии молнии были вода и ветер, а вот с огнем она не дружила. Совместные атаки не удавались, бороться с ним тоже было трудно. А если учесть, что у огневиков пятеро на меня одну, положение серьезное. Огненная сеть упала сверху, заставив отступить. Расход магии сказывался на скорости движений, и я начала ошибаться едва не пропустила атаку, сама промахнулась, позволив врагу уйти. Они понимали, что я хочу прикончить их дистанционной масштабной техникой, поэтому все время пытались сократить расстояние и закидывали меня мелкими, но неприятными заклинаниями. Огневики были потрепаны, но чувствовали себя лучше, чем я. Они здесь на правах хозяев, а я — гость и донор энергии. Как разрушить эту ловушку и выбраться? В голове крутились одни ругательства, как меня угораздило. Благодаря грому моя жизнь приобрела новые оттенки. Они окружили меня так, что я оказалась заперта в центре пятиугольника. Лавовые ручейки потекли ко мне, выжигая остатки травы. Сейчас главное не с огнем бороться, а уничтожить носителей магии. Может, тогда ловушка разрушится. Лучше бы это оказалась иллюзия. Молнии сорвались с пальцев. Одна из них зацепила огневика, и тот рухнул, как подкошенный однако через мгновение пошевелился, пытаясь отползти. «Соберитесь, пора добить эту тварь», — велел командир. Он был самым высоким и мощным, а источник его бурлил от избытка магии — плазма. Защитная оболочка вокруг моего тела мигнула, намекая, что долго не продержится. Не хочется закончить свою жизнь в виде уголька. А они разошлись всерьез. Главарь собрал в ладонях сферы из жидкого огня, схлопнул их вместе и отправил в меня поток белого ревущего пламени. Солнечная техника, я с ней уже встречалась. Только хотела выставить щит, поглощающий атаки. Как раздалось яростное шипение. Я едва успела отскочить, клубы горячего пара ударили во все стороны. Неужели? Глазам не верю. За моей спиной стоял злой, как сотня демонов, гром. В этот миг я была даже счастлива его видеть. «Это энергетическая ловушка!» — закричала вовремя, уйдя с линии атаки. Враг пустил огненный шторм по новой цели. Следом за ревущим пламенем поднялась огромная волна. все накрыло паром. А когда он развеялся, я увидела сверкающую ледяную стену. Меня бесцеремонно схватили за руку и прижали к этой стене. Тихо. «Вы как раз вовремя». «Энергетическая ловушка?» Переспросил он, и я кивнула. Мы почти соприкасались с носами. Тогда надо как можно быстрее избавиться от огненных. Молния с водой хорошо сочетаются, ударим по ним вместе. Я не смогу сразу под вас подстроиться. Тогда я подстроюсь под вас, — заявил Гром, ни капли не сомневаясь. Новые партнеры в бою — это всегда риск. В идеале надо хотя бы месяц тренироваться вместе, научиться чувствовать друг друга, резонировать, чтобы стихии не конфликтовали. Мы со Скином и Рейда совпадали безупречно. А с Громом? Если мы не срезонируем, и совместная атака ударит по нам же. Но он, в отличие от меня, такими мелкими вопросами не задавался. Его железная уверенность передалась и мне. Проникла в кровь и побежала по венам. «Цельтесь туда», — приказал он, и я, не задумываясь, ответила. «Есть». Знак молнии сложился легко. А в следующий миг к нему присоединилось мощное водное заклинание. Столб воды, окутанный сверкающими разрядами, на лету разделился на острые конусы, увеличив площадь поражения. Полыхнуло знатно. «У нас получилось. Получилось же». Я повернулась к грому, распахнув глаза и тяжело дыша. Он смотрел туда, куда отправилось наше общее заклинание. На щеках играли желваки, на виске колотилась голубая жилка. Так и знала, что ловушка была по вашу душу. Он глянул на меня, приподняв бровь. «Конечно, по мою. По чью же еще?» «Все вас любят, куда ни посмотри», — сиронизировала я. Не то, чтобы мне хотелось его поддеть. Момент не самый подходящий, но... Сейчас его гнев меня даже позабавил. Показалось, что следующее заклинание полетит уже в меня. Таким говорящим стал взгляд холодных синих глаз. Нашла время дразнить врага, хоть и бывшего. Сейчас мы должны действовать заодно, чтобы выбраться. По крайней мере, троих мы сняли. Я их не чувствую. Процедил он. Осталось двое. Согласилась я и замерла, прислушиваясь. Огневики рассчитывали заманить Грома в эту ловушку. Надеялись, что он быстро истратит силы, и тогда его можно будет добить. Правда, они не знали, что сюда угодят двое. Внезапно огненный веер ударил по ледяной стене. Во все стороны брызнули капли и острые осколки. Враг выдал свое местоположение. Гром уже держал на руки. Водный знак. Из земли взмыло поле ледяных кольев. А я добавила россыпь шаровых молний. Все утонуло в треске грозовых разрядов. Техника отняла у меня прорву сил. Я согнулась пополам и уперлась руками в колени. Перед глазами поплыла. Никого не осталось. Заключил Гром. Но почему под пространство не исчезло и нас не выбросило обратно? Мне тоже было интересно. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, строя догадки. Ситорец не выглядел измотанным, только учащенное дыхание и блеск в глазах выдавали усталость. Друг от друга нас отвлек грохот. Тела врагов полыхнули, сгорает до тла в считанные мгновения. Алая зарево прокатилась по небу. Земля дрогнула. Со всех сторон вокруг нас взмыли багровые стены. Мы оказались заключены в гигантском шестиугольнике. Воздух наполнил сухой жар и треск, словно кто-то зажег огромный костер. Что это? Я отшатнулась и вопросительно посмотрела на Грома. Может, хоть он понимает, что происходит? Шестигранная огненная ловушка. Процедил он с ненавистью, оглядывая нашу темницу. Шесть граней и столько же стен по количеству мертвых огневиков. Недолго думая, я собрала в ладонях ярко-голубую сферу и со всей силы шарахнула ею по стене. Она пошла рябью и только. Зато меня чуть не снесло от «Ваша молния здесь бесполезна». Взгляд грома бегло исследовал контуры. Ловушка завязана на смерть, а значит, крайне сильна. Раньше я сталкивался только с четырехгранной. «Завязано на смерти? Что это значит?» Я пока не знала, но чувствовала, что это что-то очень-очень плохое. Огненные заключили договор с Богом смерти. Он вернул самообладание, но сжатые кулаки выдавали тревогу. Когда их убивают в бою, их души идут в жертву Богу без шанса на возрождение. За это он обещает уничтожить тех, кто забрал их жизнь. Таков обмен. Я не согласна. «Пусть бог смерти нами подавится», — вырвалось у меня. «От ваших эмоций сейчас нет никакого толку, госпожа Мирей», — осадил меня гром. «Скоро контур начнет сужаться, стенки схлопнутся, превратив нас в горстку пепла. Это при неблагоприятном исходе». «А что, есть благоприятный?» — едко спросила я. По земле от грома поползли ручейки льда. Затянули огненные стены, немного охладив знойный воздух. «Можно попытаться разрушить ее. Наши враги принесли смерти хорошую жертву, в отличие от нас». Я непроизвольно попятилась. В глазах грома снова было столько стали, столько правды и жестокости. Он совершенно безнаказанно может убить меня, принеся еще одну жертву богу смерти. Снискать его милость и выйти из ловушки живым. Никто не посмеет его обвинить. Ведь он мужественно пытался спасти госпожу Мирай, даже отправился за ней в другое измерение, но не смог. Так тоже бывает. Что с вами? Думаете, я вас прикончу? Во взгляде мелькнуло непонимание. Это было бы рационально. Не судите всех по себе. Непонимание сменилось холодом. Сейчас мы по одну сторону. А ситорцы не предают тех, с кем сражаются плечом к плечу. Сколько пафоса. Но хоть какое-то облегчение. Есть у меня одна мысль. Ловушку можно попробовать обойти. Продолжил гром, словно это не мы. Мгновение назад покусались. Как? Под землей. Он оценивающе взглянул себе под ноги. Насколько глубоко она уходит? Думаю, настолько же, насколько и вверх. Я запрокинула голову. Неутешительно. Я погружу нас под землю настолько глубоко, насколько смогу. Мы выйдем за границами ловушки. Чем ниже, тем слабее будет агония, и я пробью стену льдом. Он протянул руку. Ну, чего вы ждете? Я ахнуть не успела, как моя ладонь оказалась в ладони грома. Второй рукой он властно обхватил мою талию и прижал к себе, как куклу. Это было похоже на объятие. Я запрокинула голову и посмотрела на него снизу вверх. Внезапно голову пронзила совершенно неуместная нелепая мысль. «Огром ведь мужчина. И мужчина красивый, молодой. Я всегда это знала, но никогда не воспринимала его вот так. Не доверяете мне, госпожа Мирай?» Его голос стал глуше и ниже. «Вокруг горит мир, а мне мерещится всякое. Глупое. Д -д Доверяю». «Тогда почему вас трясет? Не надо бояться, это бессмысленно». «Если мы погибнем, знайте, что ваша компания не самая худшая для того, чтобы встретить конец», — призналась я. Внезапно Гром улыбнулся. Точнее, уголки губ дернулись, смягчив суровое выражение лица. «Это комплимент?» «Считайте, что да». Он кивнул и приготовился сложить заклинание свободной рукой. «Мы выйдем отсюда, и тогда вы скажете мне это снова. Если осмелитесь». Я набрала в грудь воздуха, чтобы выдать возмущённую тираду. Но под ногами вспыхнули магические знаки. Земля под нами раскололась, и мы рухнули в тёмный тоннель.